6. Традиции, которым хочется следовать или как стать примером для своих детей. США. Эрик Кике, 45 лет. Воспитывает с женой Стейси дочерей Медлин, 20 лет, и Моргану, 19. Работает в сфере продажи недвижимости, пишет музыку к компьютерным играм. Текущий проект Asayris Протокол» и в расслабленном режиме исполняет обязанности гитариста в готической Dead Doom метал-группе Эвернус, а также играет в метал-команде From Beyond These Walls. Эрик попросил первоочередно отметить, что состоит в браке уже 20 лет, и этим счастлив. Также он добавил, что Эвернус и его вторая команда From Beyond These Walls должны выпустить в 2023-2024 годах новые альбомы. Он родился и живет в Чикаго, и любит свой город. Играет тяжеляк с 1993 года, но у него легкий характер, и он всегда открыт для диалога. Как водится, начинаем издалека. Отец Эрика преподавал автомобильную технику в средней школе. Всего несколько лет назад он вышел на пенсию. Их семейный быт был довольно традиционным. Отец добывал деньги, мать заботилась о сыне. И хотя отец порой вынужден был уделять работе больше времени, чем того хотела семья, он, по словам самого Эрика, был примером для сына. «Он научил меня не бояться пытаться добиваться желаемого снова и снова, даже если терпишь неудачу, и оставаться верным своим мечтам. Но в то же время не терять из виду того, что находится прямо перед тобой. Работай по-умному и с самоотдачей». Его страстью были обучение и приведение в порядок старых тачек, Так что его страсть обеспечивала его заработок. Хотя, может быть, и не на все 100%, и не совсем так, как он изначально представлял. Мне кажется, он был счастлив тем, что мог заниматься любимым делом. А я был счастлив, когда мы с ним смотрели «Звездные войны» и шел в субботнем вечером в прямом эфире. Были времена. Мы путешествовали в соседний штат Индиана. Там у отца было что-то вроде летнего домика в одном маленьком городке. Не помню названия И там мы слушали много музыки. Именно там я открыл для себя группы «Джетра Тал», «Зизи Топ», «Кэнд Хит» и «Дай Астрейтс». По пути в Индиану он учил меня разводить костер, стрелять из лука. Мы как будто отправлялись в джунгли, вдали от цивилизации. Вели себя как настоящие мужчины, стреляли из ружья, но никогда в людей или животных. Еще он научил меня управлять внедорожным мотоциклом, так как мы ездили в основном среди полей и деревьев, а машин людей почти не было. Отец Эрика, как и миллионы других отцов, мог растянуться на диване и смотреть телевизор, когда возвращался с работы. Но он всегда старался выделить время на то, чтобы поиграть с сыном во дворе в бейсбол или футбол. Иногда они смотрели вместе по ящику любимое шоу. Они старались так, как только могли, делать что-то вдвоем на протяжении всей недели. И все же Эрик сказал, что и он, и отец — Сегодня жалеют, что не проводили вместе больше времени. Когда я был в третьем классе, родители развелись. И мы тогда потеряли много времени на то, чтобы решить, с кем из родителей я буду на выходных, на дорогу от одного до другого. Это не их вина в конечном счете. Но это очень затратная по времени история. Едва ли кто-то хотел, чтобы так получилось. После развода Эрик остался с матерью. Но его связь с отцом не прервалась, и они не теряли контакта. Когда Эрик увлекся тяжелой музыкой, отец частенько читал лекции о негативном подтексте и образах, которые транслируют некоторые группы, но никогда не вмешивался в то, что делает сын, и не пытался отвадить его от этого хобби. Это был вопрос доверия. Отец знал, что Эрик достаточно умен, чтобы разделять вымысел и реальность в темном искусстве даже если для кого-то другого это искусство могло показаться оскорбительным. Он знал об увлечениях сына, знал о любви к фильмам ужасов и научной фантастики. А Эрик понимал, что это просто атрибуты того или иного музыкального жанра, так же, как авторский стиль Эдгара Алана По или режиссерский почерк Джона Карпентера. По фильмам мы хорошо знаем о популярных праздниках в США. Хэллоуин, День независимости, День благодарения — вот это все. И часто эти традиции действительно соответствуют тому, что можно было бы счесть за кинематографический штамп. Так Эрик вспоминает, что Рождество они всегда отмечали у бабушки по отцовской линии. Был обязательный семейный праздничный ужин, после которого открывали подарки. Потом чаще всего все садились смотреть какой-нибудь классический рождественский фильм — вроде «Рождественская история» или это замечательная жизнь». А теперь Эрик с женой и дочерьми делает то же самое, но в гостях у тещи и ее сестер. Ужин, подарки, кино и разговоры за кофе. «Еще я люблю устраивать на день рождения моих девочек особенный ужин. Мы с женой водим их в спа-салон, на шопинг или куда они пожелают. Уверен, мои девочки будут продолжать традиции со своими детьми». Эрик рассказал, как они с отцом вместе вырезали тыквы на Хэллоуин, а потом с матерью украшали дом. «А еще родители помогали мне сделать костюм, если, конечно, мы не покупали его в магазине. С женой и девчонками мы повторяем тот же ритуал. Оформление тыкв, заказ пиццы, иногда смотрим страшные фильмы, ну или, по крайней мере, что-то, что связано с праздником. Кошмар перед Рождеством или фокус-покус. Да и костюмы часто шьем девчонкам сами». У меня в первом классе, между прочим, был самодельный лётный костюм Люка Скайуокера из «Звёздных войн». Со шлемом. В школе все попадали. Из последних обновок — костюм инопланетного монстра из фильма «Чужие среди нас». Тоже неплохо. «Чужие среди нас» — отличный выбор. То, что Эрика не пугает перспективы инопланетного вторжения, делает ему честь. Но, как известно, родители боятся совершенно других вещей. и эрик Ни исключения. «Вообще мне нравится быть отцом, хотя я считаю, что не был к этому готов. Помню, как был напуган поначалу, боялся, что не справлюсь так, как того хотел. А сейчас это прямо как награда какая-то. Хотя, знаешь, всегда есть что-то, что можно сделать лучше. Я всегда стремлюсь стать лучше для своих детей. А когда дочки только появились, я просто был в панике. Тысячи мыслей метались одновременно в моей голове. Но я ни на что не променял бы этот опыт». Звучит как хорошее завершение беседы, но это еще не все. Я уже привык, что мои громкие и часто брутальные респонденты прошли через совместные роды, и Эрик сам рад рассказать о том, как это было. Он с удовольствием поделился этим воспоминанием. Знаешь что, я оба раза перерезал пуповину. Хоть мне было и страшно до жути, это великолепный, самый яркий опыт в моей жизни. Все смешалось — страх, возбуждение, чувство незащищенности, счастье и ощущение наполненности. Эрик работает на дому, поэтому рождение дочерей хоть и внесло свои неизбежные коррективы в его график, но не повлияло критично на режим его дня. Это позволяло ему проводить больше времени с детьми, и он мог в любой момент оторваться от работы, чтобы уделить им внимание. Так, посреди дня они могли включить мультики Pixar типа «В поисках Немо» или «Корпорация монстров». А могли просто заказать домой еду и потусить. Естественно, работать дома с детьми трудновато, но мне нравилось. Я думаю, что я везунчик. Ну и раз уж папа все равно был дома, вопрос о том, кому менять подгузник или кормить детей, никогда не стоял остро тем более, что Эрик был только рад оставаться с детьми дома, поскольку он довольно беспокойный отец. Мне всегда было страшно, что возникнет необходимость врачебного вмешательства, что произойдет какая-то беда, но, слава богу, я ни с чем таким не сталкивался. Я постоянно борюсь со своими страхами, наверное, так у всех отцов. Иногда хотелось просто сесть, подышать, успокоиться, помедитировать... Но ведь надо точно знать, что дети не доберутся до колюще-режущих предметов или не разобьют что-то. К докторам мы всегда ходили вместе, а теперь приходится нервничать еще и из-за того, что у них настал возраст свиданий и этого всего. Но я думаю, что мы с женой правильно воспитывали девочек, и они гораздо умнее меня в их возрасте. То, что Эрик признает это, несомненно, делает ему честь. Я сам удивляюсь тому, что умеет делать в своем возрасте моя старшая, и понимаю, что новое поколение схватывает все быстрее. Это хорошо, об этом нельзя забывать. Надо держать это в голове и ничему не удивляться. И осознанный взгляд на это принятие вызывает у меня уважение к Эрику, так что задаю вопрос не из списка. Что бы ты посоветовал молодым отцам? Будьте терпеливы. Помните, что они маленькие? Требуется много труда. Если есть шанс передохнуть, передохните. Плюсы перевешивают минусы. Это может казаться концом света, но однажды вы пройдете определенную черту и обретете комфорт и спокойствие. Проводите с детьми столько времени, сколько можете, но не забывайте, что вам тоже нужно спустить пар. Спасибо, Эрик. Я все записал. А что стало с твоими вредными привычками? Я бросил курить. А потом снова начинал и снова бросал. Стал делать больше дел по дому. У меня была привычка сквернословить, и мне в самом деле пришлось с этим бороться. Еще я имел обыкновение оставлять свое шмотье по всему дому, и иногда на кофейном столике валялись мои инструменты или ключи от машины. Дети же везде лазают. Пришлось взяться и за это. Тут каждый согласится. С детьми приходят не одни лишь веселье и милота, но и сон гораздо более серьезных величин и ответственность. Первая из них. Планирование и разделение труда, впрочем, делают жизнь проще. Эрик с женой поделили обязанности по дому и детям, и это сработало. В жизни супруги поменялось немногое, но на женскую долю в нагрузку перепали стрижка детей и общие вопросы ухода вроде ухода за кожей. Эрик, например, отвозит детей куда нужно. И в семье есть такие договоренности по многим вопросам. К примеру, родители сошлись на том, что дети должны знать об окружающем мире, но стараются сохранить деликатный баланс, оставив детям право на какие-то ошибки. Как родители, они аккуратны в своих советах и всегда рядом, если в доме послышался хрустальный звон разбитого сердца, кто-то потерял друга, просто печален или пережил плохой день. Эрик говорит, что в этой сфере отношения с детьми у них на высоте. Эрик упомянул женскую долю, сославшись на особую материнскую роль в уходе за детьми. И я спрашиваю его о том, как он видит отцовскую долю. «Наверное, с моей стороны она замыкается на историю про папенькину дочку. У нас есть шутки, понятные только нам. Я им могу что-то объяснить о трудностях общения с парнями, с позиции парня. Это трудно, но это мое дело, помочь им понять разницу между парнями и девчонками, в том числе по части свиданий». «Ну и мы говорим о простых ситуациях. Как вести себя, если кто-то из членов семьи или друзей расстроен, например?» Проблем с кормлением не было. Старшая дочь ела все, как только отказалась от материнского молока. А вот младшая была более избирательна. Она может съесть что-то простое вроде хот-дога или гамбургера, но доедать почти наверняка не будет. У Эрика и его жены очень большая семья. Родители с каждой из сторон, три сестры, тетушки, дядюшка, да всех не перечесть. А еще племянники и племянницы, и все живут неподалеку. Когда девчонки росли, им всегда было с кем поиграть. Всегда было кому присмотреть за детьми, если у родителей были свои дела, и это огромная удача. Если у папы с мамой намечался романтический вечер, то это никогда не было проблемой. Всегда были свободные няньки. Завидую Эрику. Дочки близки с бабушками и дедушками, и у каждого из них есть свои слабые и сильные стороны. Уверен, как и у всех представителей старших поколений. Теща отлично справлялась с нашими девочками, потому что сама вырастила четырех дочерей. Она как будто с самого начала знала, что для них лучше, как успокоить их и многое другое. Моя мама с ними хорошо справлялась, когда они немного подросли, потому что ее козырь — это все, что касается того, как занять детей. Они часто ходили в школу искусств в паркын узнавали что-то новое. Мой отец великолепно показал себя, когда девочки подросли, и их можно куда-то сводить. И еще он учил их всяким житейским мудростям. А отец жены помогал им со спортом, особенно младший, когда она взялась за гольф. И еще он прекрасный собеседник, с ним интересно. Как видишь, все бабушки и дедушки разные, и это здорово. Да и жена моего отца им тоже как бабушка. Все, что касается живописи, походов в аквапарк или ресторан, это ее козырь. Иметь столько родни рядом — это благословение. Они многое сделали и делают для нас и своих внучек. Дедушка и бабушка со стороны жены даже сопровождали семью в Диснейленд. Как вспоминает Эрик, это им с женой очень помогло, так как они даже смогли спокойно прокатиться на нескольких аттракционах. Эрик верил в великую кофейную силу и старался брать передышку, когда мог. Но давайте честно. Кофе бодрит неэффективно, и часто все, что он дает, — это тахикардия. Мне кофе помогал не вырубаться, но я понял, что у кофе есть побочный эффект. Это когда тебя все равно резко вырубает особенно когда ты не спал всю ночь перед этим и рассчитывал исключительно на помощь кофеина. Эрик не был шокирован теми изменениями в жизни, которые последовали за рождением детей. Эта миссия стала для него приоритетной, и он сумел принять это и сосредоточиться на нем, отложив все дела в сторону. У него оставалось немного времени на свои увлечения, и это его устраивало. Иногда стресс перекрывал все вокруг, но в таких ситуациях на помощь приходила жена. Ее поддержка была бесценна. Эрик не уделял много времени группе, когда появились дети. Зато со временем девчонки собрали свои группы. Эрик немного ворчит. «Они играют то, что им нравится. Я повлиял на них, но не сильно. К примеру, я познакомил их с «The Beatles. Не думаю, что им нравится тяжелая музыка. Худшее, что они слушают, на мой взгляд, это то, что я бы назвал унизительным хип-хопом. Лично я люблю разную музыку. Главное, чтобы она шла от сердца». Но иногда слышно за версту, что эти песни писали просто ради альбомных продаж, плевав на настоящее качество. Например, дочки как-то запали на одну популярную песню в стиле кантри. Все бы ничего, но я не мог ее слушать. Это такой набор штампов. Кошмарное открытие. Воспитать у детей чувство вкуса — задача родителей, которую нельзя перекладывать на детский сад, школу и сверстников. Насколько Эрик полагался на эти институты? Дети ходили в сад. В группах было по 20-30 детей. Обычно весь состав группы присутствовал в первую половину дня. На вторую половину детей оставалось меньше. Часть из них забирали с обеда. Мы всегда старались быть в курсе дела, и мы всегда были с ними вместе, если вдруг требовался визит к врачу. Но, знаешь, в то же время мы следили за тем, чтобы воспитатели, учителя и врачи имели достаточно свободы, чтобы делать то, в чем они разбираются лучше нашего. Хотя, естественно, как родители, мы всегда стоим за интересы детей, всегда защищаем их. Это относится и к системе здравоохранения, и к системе образования. У нас, впрочем, были и хорошая школа, и хорошая поликлиника. Эрик соглашается, что первые месяцы после рождения детей были самыми непростыми. Но командная работа Эрика и его жены помогала сгладить углы. Эрик полноценно участвовал в уходе за детьми и, когда требовалось, готовил. «Мы были пару раз на консультации у детского психолога, но никаких серьезных вмешательств не происходило. Мы должны быть уверены, что наши дети здоровы, что их психическое состояние в порядке. Это важно. Это то, что мы должны знать как родители». Особенно сейчас, когда давление на психику оказывается со всех сторон куда больше, чем в годы моего детства. Но когда они маленькие, все же проще. Главное смотреть, чтобы они чего не схватили в доме. Многие мужчины после появления детей попадают в ловушку собственных неудовлетворенных в детстве интересов и не жалеют денег на игрушки и книги. Кто-то способен удержать себя в руках, кто-то безоглядно скупает для своего ребенка чаще всего внутреннего, коллекционные машинки, железнодорожные наборы или редкие в нашем детстве комиксы. Размышляя об этом, вспоминаю в разговоре с Эриком Лего, детали которого сын регулярно оставляет на полу. А даже немного Лего на полу — это неизбежная боль. Эрик понимает, что я имею в виду. Это действительно больной вопрос. У нас полы из твердой древесины и игрушки, плотно разбросанные по их поверхности, создавали огромную проблему. Для того, чтобы попасть ночью в туалет, требовались особые навыки. Потому что, как ни крути, все равно наступишь на деталь лего или полипокетс. Это такие маленькие куколки с палец ростом, на них очень больно наступать. Как отец, я отлично понимаю Эрика. А еще я помню интерес детей к вещам, которые отлично сойдут им за игрушку на пять минут но, например, слишком хрупкие и ценные, чтобы отдать их со спокойным сердцем. Особенно те две фигурки космодесантников в шкафу. Эрик не удержался от смеха. «Как фанат серии «Звездные войны» я не позволял детям играть с экземплярами моей личной коллекции. У меня было несколько специальных игрушек, которые были не так ценны и я мог дать их разломать. Но что-то ценных и дорогих мне моделей никогда в жизни». В какой-то момент Эрик обнаружил, что одна из его девочек вдруг стала старше. И оказалось, что вот они уже смотрят вместе фильмы, которые не смотрели раньше. Но он заметил, что с боевиками рейтинга «Р» и хоррорами все так же рядом идут легкие комедии вроде «Запасных игроков». К рейтингу «Р», согласно системе рейтингов Американской киноассоциации, относятся фильмы, к просмотру которых допускаются подростки до 17 лет в сопровождении взрослого. Может быть назначен из-за используемого в фильме языка темы насилия секса или изображения употребления наркотиков. Это было уже после того периода, когда друзья начали играть большую роль в жизни дочери. Назвать это воссоединением слишком громко, но все же это было трогательно для Эрика. «Я обнаружил, что у меня есть еще одно терпение. Оно включается, когда первое заканчивается. Это как второе дыхание. Вот происходит сложная ситуация, и я вижу, что все еще способен объясниться с дочерьми, поговорить о том, как понимать происходящее. Трудно объяснить, но, по-моему, это делает лучше меня самого и помогает мне проявить отцовские качества». Как и остальные, Эрик выделяет один значительный плюс в карантине, сопровождавшем эпидемию. На него указывают практически все герои книги. Да и я помню, что пока начальство разбиралось, как контролировать нашу работу удаленно, можно было расслабиться. Ну и уделять больше времени детям, само собой. У нас были подготовлены все эти правильные маски, перчатки, санитайзеры, но главное, что мы больше времени проводили вместе. Мы запасли чуть больше продуктов и бутилированной воды, однако к апокалипсису не готовились, держались с нормального сценария. Мы часто проверяли наших бабушек и дедушек, больше готовили дома и меньше заказывали еду. Трудности были. Чикаго – это большой город с его плюсами и минусами. Как во всяком большом городе, здесь больше магазинов, рядом всегда есть медицинские центры. Были периоды, когда число заболевших подскакивало, люди в городе становились более раздражительными, нервными. Отсюда были и очереди за туалетной бумагой, крупой и так далее. Эрику и его семье неизменно помогали такие совместные просмотры фильмов и совместное приготовление пищи. А еще они старались всегда найти время на то, чтобы просто поговорить друг с другом, не все же кино смотреть. Плюс дети учились дома. Когда Эрик приходил домой из магазина, а у них шли занятия, ему приходилось быть тихим, как мышь. Вдобавок, он выбирался из дома, чтобы отсканировать или напечатать что-то для их школьных проектов. Обучение на дому оказалось сложным делом, и он согласен с преподавателями, что качество образования за тот период упало. Он говорит, что наблюдал за тем, как его дочки сидели перед компом, и это было очень уныло. В конце разговора Эрик повторил знакомый нам сакраментальный рефрен. «Я постоянно думаю, что мог бы что-то сделать лучше. Я расту, становлюсь старше и с высоты своего опыта понимаю больше. Я чувствую, что я хороший отец, но я всегда думаю, как мог бы что-то сделать лучше для будущего моих детей. Стараюсь сконцентрироваться на этом. Быть отцом сейчас здорово. Дети подросли, с ними можно поговорить по-взрослому. И я осознаю, какие умные у меня девочки. Не думаю, что они это унаследовали от меня, скорее это от матери». «Но вообще мне важно, что мы вырастили таких хороших дочерей. Мы все работаем как команда. У нас своеобразное саркастическое чувство юмора, мы любим побарагозить, и вообще я вижу, как все члены семьи меняются в лучшую сторону и сплоченно работают вместе». Подумав, Эрик добавил то, что можно выделить как подведение итогов его жизни отца и музыканта. «Кажется, что эти изменения носят декоративный характер, но они по-настоящему важны», когда ты стараешься удержать баланс между званиями «хороший отец» и «творческая личность». Вообще, рождение детей определенным образом повлияло на меня, как на музыканта. Трудно объяснить, но я чувствую, что мой стиль сочинения стал немного более целенаправленным, осознанным, что ли, потому что у меня есть дети, которые, как мне кажется, важнее меня. Мои музыкальные вкусы не изменились, но то, что я пишу, звучит иначе, как если бы я стал мудрее». И в настоящее время мне немного сложнее управляться с планированием. Поэтому каждый раз, когда я сажусь за написание песни, я стараюсь быть более продуктивным и сосредоточенным. Наверное, это субъективно, но Эвернус совсем недавно выпустили первый сингл с нового альбома «Немезис», и он звучит по-настоящему внушительно. Надеюсь, что у группы все сложится успешно, и новый альбом выйдет в срок.